Я отвела взгляд, сняла с Ханной перчатку, похожую на сброшенную кожу, и принялась за вторую. Ханна молча следила за моими движениями. Под тонкой кожей запястья бился пульс. Я еще не дала ответа. Она все смотрела на меня, будто ожидает чего-то. А я не поднимала головы. — Да, мисс, — только и прошептала я. Ханна посмотрела на свое отражение в зеркале. Я сняла с нее вторую перчатку. Сказал, что любит. Можешь себе представить. Я промолчала, да Ханна ее не ждала ответа. Она отпустила меня, сказав, что дальше справится сама. Когда я закрывала дверь, она по-прежнему сидела перед зеркалом, разглядывая себя, словно впервые. Будто запоминалось собственное лицо на случай, если при следующем взгляде в зеркало оно станет совершенно другим. В тот самый момент, когда Хан нагляделся на себя в зеркало, удивляясь неожиданному повороту событий, мистер Фредерик переживал другой, менее приятный шок. Саймон Лакстон нанес удар в совершенно неподходящее время, но ведь бизнес не может ждать. пока юные барышни потанцуют на своем первом балу, не так ли? И вот, пока по залу кружились пары, Саймон сообщил мистеру Фредерику, что синдикат отказался финансировать неприбыльный завод. Слишком большой риск. Зато земля там вполне достойная, и он вполне смог бы найти на нее выгодного покупателя, если Фредерик не хочет сам возиться с продажей. Кстати говоря, есть у него один друг в Америке, который как раз хочет построить для молодой жены копию садов Версаля. Мы внизу узнали обо всем от коммердинера мистера Лакстона, который в тот день перебрал Брэнди. Поразились и перепугались. Но делать было нечего, приходилось жить так, будто ничего не произошло. В доме было полным-полно гостей, которые проделали долгий путь по зимнему морозу, и настроились отдохнуть хорошенько. И потому мы несли свою службу, кормили, подавали чай, убирали в комнатах. Только мистер Фредерик не стал притворяться, будто все нормально, и пока гости шатались по его дому, поглощали его запасы, читали его книги и вообще всячески пользовались хозяйской щедростью, он сидел за перцем у себя в кабинете. Только когда от Ривертона отъехала последняя машина, Он вышел и стал бродить по дому, сжав зубы, молчаливый и бледный как смерть, перебирая в голове планы и идеи, которым не суждено было сбыться. Говорят, он слонялся тогда самой смерти. Лорд Гиффорт стал захаживать к нам почти что регулярно. Из деревни вызывалась мисс Старлинг разобраться с деловой перепиской. День за днем она просиживала в кабинете мистера Фредерика. Скромная одежда, постное лицо, чтобы поздно вечером спуститься к нам в кухню поужинать. Нас удивляла и злила ее выдержка. Ни слова о том, что происходит за запертыми дверями. Лидия Вайолет узнавала последние новости лежа в постели. Врач сообщил, что уже ничем не может помочь и предупредил всех, кто дорожит жизнью, чтобы они держались от хозяйки подальше. Ведь у нее необычная простуда, а опаснейшая форма гриппа, пришедшая к нам из Испании. Господь разгневался на нас, бормотал доктор. И те, кто уцелел в войне, теперь умирают от эпидемии. Видя, что подруга ей в самом деле совсем плохо. Леди Клементина на время забыла свою любовь к кошмарам и отогнала страхи. Не вняв предупреждению доктора, она сидела в кресле у постели леди Вайолет и беззаботно сплетничала о жизни, что шла за дверью темной душной комнаты. Об оглушительном успехе Бала, о дурацком платье леди Памелу Уорт, о том, что Ханна наверняка вскоре обручится с Теодором Лахстоном, наследником богатого состояния своих родителей. То ли леди Клементина знала больше других, то ли просто хотела преободрить умирающую подругу, но ее предсказание сбылось. О помолвке объявили следующим же утром, и когда леди Ваюлет устала бороться с гриппом, она ушла на тот свет счастливой. Новости обрадовали не всех.